— Эх, разнесло его, — думал блаженный карась. — Да, самодержавие — штука хитрая, — проговорил он сквозь вату. — Ах, ду-ду-ду-ду, хабес корпус, ах, ду-ду-ду-ду, ай-ду-ду, -ду, — бубнил голос через вату, ай-ду-ду-ду, — напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго, ай-ду-ду-ду, — и восклицают многие лета, — многие лета это не продолжится, да и смешно было бы думать, что... — Крепость Ивангород, — неожиданно перебил Василису покойный комендант в папахе. — Многое лето!